Глава вторая. Весь путь до дома, где жил и работал Николас, они прошли пешком, чему Пётр Алексеевич был не рад. Его и без того утомлённые колени просили пощады. Он старался отговорить писателя и предлагал поехать в кибитке, но тот, ссылаясь на тёплую погоду, такую редкую весенним в Санкт-Петербурге, отказался. Адрес вы мой знаете, так можем встретиться там, сказал Николас. Когда уставший редактор вернулся к своему предложению, но нет, страх, что писатель снова исчезнет, запрещал оставлять его одного. Во время прогулки Николас в деталях рассказал историю Авдоти Палны и то, как брат её мужа предложил ему деньги, лишь бы убедить старушку в том, что её покойный супруг хочет изменить завещание. Вышел бы неплохой рассказ, заметил Пётр Алексеевич, когда Николас закончил. Сомневаюсь, слишком уж история похожа на мою последнюю книгу. С этим Пётр Алексеевич согласился, но продолжать разговор на эту тему не стал, решил оставить на более подходящее время. И что же вы совсем не верите в блуждающих духов? Нет, отрезал писатель. Но ваша первая книга была посвящена призраку и имела успех. Она вышла 10 лет назад за авторством совсем другого человека. Но ведь её написали вы. Возмутился Пётр Алексеевич, а потом понял, что тот имел в виду. Жил писатель скромно, снимал квартиру в доходном доме, правда, в складчину с ещё двумя людьми. Каждый получил по две маленькие комнатки, одна кухню и общую гостиную, едва вмещавшую два кресла, комод и диван. Первым соседом оказался молодой врач Савелий. Он так радовался приходу писателя, что тот же подскочил к нему и стал всего ощупывать. Пётр Алексеевич уж было подумал, что тот беспокоится о здоровье, пока не услышал разговор. Батьшки мои, Николай, это что дырка? Савелий поднял полы пиджака и засунул в него мизинец, который показался с обратной стороны. Вышло недоразумение со свечой, пока зажигал одну, вторая проказница прожгла маленькую дырочку. Писатель говорил с улыбкой на лице, надеясь на снисходительность владельца костюма. 8 рублей. 8 Грозно произнёс Савелий. Обязательно возмещу, старался успокоить его Николас. До тех пор, думаю, Настенька поможет и заштопает прожог. Конечно, возместите, только прежде вернёте долг за плату вашей комнаты за прошедший месяц. Тут уже и показался второй сосед писателя, точнее, соседка. Та самая девушка, что ранее вручила Петру Алексеевичу записку. Николас увидел её и подозвал рукой. Та покорно подошла. Он молча показал ей проблему, повторив фокус с пальцем. На лице он изобразил досаду и пожал плечами. «Дело-то тут», — девушка потрогала края отверстия. «Зашью так, что и видно не будет». «Спасибо, ты всегда меня выручаешь». Николас улыбнулся девушке, та на миг взглянула на него и румянец покрыл её лицо. «Пётр Алексеевич всё понял. Просьба эта для такого взгляда весьма простая». Девушка явно была готова на большее ради писателя. Прошёл в мой кабинет, сказал Никола, обращаясь к редактору. Там поговорим в тишине. Постойте, Настя хотела что-то сказать, но Никола жестом показал, что не стоит. Он решил, что девушка хочет извиниться за ошибку с запиской, но та даже понятия не имела, что сделала что-то не так. Она лишь хотела предупредить, что в кабинете писателя ожидают. Хотя ладно, он и так об этом сам скоро узнает. Николас вошёл в кабинет первым. Это была маленькая комната с деревянным столом, креслом и зелёным бархатным диваном, на котором сидел человек. Николас его заметил сразу, но лишь улыбнулся, подмигнул глазом и приложил указательный палец к губам. Знак молчания. Мужчина кивнул. За писателем вошёл Пётр Алексеевич и был приглашён в кресло. Николас подошёл к трёхногой вешалке за ширмой и снял пиджак. Редактор естественно поздоровался с мужчиной, тот кивнул, но больше не двигался. Теперь, когда мы остались наедине, расскажите, зачем меня искали? спросил Николас, не глядя на редактора. Он снял рубашку, посмотрел на испачканный углем воротник и про себя поблагодарил судьбу, что Савелий этого не увидел. Наедине? Пётр Алексеевич вопросительно посмотрел на гостя, тот с непонимающим видом посмотрел в ответ. Я могу выйти, сказал он. И вернуться позже, если вам нужно поговорить. Но Николас его слово пропустил. Конечно, а разве в комнате кто-то есть? Редактор молча указал на диван. Писатель выглянул из-за ширмы и бегло осмотрел его пустыми глазами. Хотите сесть на диван? Не отказывайте себе в этом удовольствии. Позвольте, но на диване сидит человек, который, по всей видимости, тоже пришёл к вам. Голос дрогнул. На лице писателя появилась улыбка. Простите меня, Пётр Алексеевич, за мои слова, но вы, видимо, сегодня переволновались, раз вам кто-то мерещится. Незнакомец понял, что стал невольным соучастником розыгрыша, а вот Пётр Алексеевич, вероятно, нет. Он съёжился и внимательно посмотрел на гостя. Вы как кот, который смотрит в пустоту, сказал Николас. Замечали такое за этой живонностью? Говорят, кошки видят то, чего не видят люди. Прекратите, редактор сказал так, словно ничего не боялся. Вот только голос его выдал. Терпеть больше не оставалось сил, и Николас рассмеялся. Гость улыбнулся, но скорее не от шутки, а от неловкости самой ситуации. Пётр Алексеевич в очередной раз ничего не понял. Простите мне мою шутку. Не мог удержаться. Вы с таким трепетом говорили о мистике, что невольно натолкнули меня на этот безобидный розыгрыш, сказал Николас. Писатель полностью переоделся, И теперь красовался в старом, потёртом костюме тройки, видавшем лучшие дни. Белая рубашка давно пожелтела, зато её мягкость была так приятна телу. Он отклеил бороду и усы, а аккуратно зачёсанные волосы растрепал руками, после чего удовлетворённо вздохнул. "Меня вы не провели", гордо ответил Пётр Алексеевич. "Но мне стыдно за вас перед вашим же гостем. Прошу простить". В два шага он оказался рядом с незнакомцем и протянул ему руку. Николас Райт, писатель-мистик. Георгий Александрович, начальник почтовой службы. Старший редактор с уважением взглянул на Кости и на самого писателя. Раз к нему заходят такие люди. Рад знакомству, ответил Николас, затем обратился к редактору. Если вы позволите, быстро обсудим причину появления Георгия Александровича, после чего вернёмся к вашему вопросу. В ответ Пётр Алексеевич лишь пожал плечами, хотя на деле этот гость вызывал в нём неподдельный интерес, а редакторское чутьё подсказывало, что пришедший принёс интересную историю. Николас взял табуретку, скинул с неё вещи, поставил рядом с гостем и присел на неё. Я не займу много вашего времени, сказал Георгий Александрович, достал из нагрудного кармана небольшое фото чуть шире чем ладонь и протянул его писателю. На фото был сам начальник почтовой службы в компании прекрасной девушки. Правда, девушка вышла нечётко. Лицо скрывало белая вуаль, хотя черты проглядывались. «Хороший снимок, но почему вы показываете его мне?» — поинтересовался Николас. «Рядом со мной моя покойная супруга Анна». «И её дух вас тревожит?» — разочарованно спросил Николас. «Нет». Это фото сделано неделю назад, в годовщину её смерти. Вот теперь жуткое напряжение повисло в кабинете писателя по-настоящему. В миг объекты в тени обрели мрачные контуры, пустота зашептала, тьма приближалась и сжимала пространство. Писатель внимательно посмотрел на снимок. Ничего подозрительного. Георгий Александрыч продолжил: "Я был один в момент съёмки. А вы видели, как проявляли фото?" Николай снахмурился. Да, в том суть ритуала. Меня отвели в тёмную комнату, где при мне проступила картинка. Ритуала? спросили в один голос редактор и писатель. Вы не знали, что в Петербурге появился загадочный фотограф? Он делает снимки с духами близких людей, но не каждого он приглашает для фотографии. Мне повезло. Он сказал, что моя тоска настолько сильна, что удерживает дух моей супруги рядом со мной. Внутри Николаса Кольнова Вы уверены, что это ваша супруга? Посмотрите на открытую часть лица. Там вы увидите родинку на щеке, её я никогда не спутаю. И вы хотите, чтобы я разуверил вас в подлинности этого фото? Николас вернул снимок. Как раз наоборот. Хочу, чтобы вы избавили меня от сомнений. Если и правда, моя Анна следует за мной и оберегает меня, то жизнь вновь обретает смысл. Пётр Алексеевич наклонился к Николасу, насколько позволяла поза. и прошептал ему. «Отличная история для книги. Тем более она вам ой как нужна». «Я подумаю», — сухо ответил Николас и встал. «Думаю, вам пора, час поздний». «И то верно», — ответил Георгий Александрович. «Но я оставлю вам адрес фотоателье». «Хорошо». Начальник почтовой службы пожал руки, положил прямоугольную бумажку на письменный стол и вышел. Пётр Алексеевич удивлённо проводил его взглядом, И продолжил молчать, когда тот покинул кабинет. Что же до вас, уважаемый Пётр Алексеевич, можете вернуться в издательство с моим отрицательным ответом. Но вы даже не знаете вопроса, возмутился тот. Тут нет никакой интриги. Писатель сложил руки за спину и начал ходить по небольшой комнате. Все денежные средства от продажи моих книг уходят на погашение моих же штрафов за нарушение сроков и обязательств перед издательством. Так что денег вы не принесли. «Контракт со мной разорвать вы не можете, так как старые книги всё ещё продаются. Издательству терпеть меня ещё два года». Он прикинул что-то в уме. «То есть до 1889-го, так что они отправили вас, чтобы призвать меня к работе. Что вы и делали, нашёптывая мне на ушко указание?» «Дружеская рекомендация, господин Райт», — услужливо вмешался Пётр Алексеевич. «Неважно. Не знаю, в чём вы провинились в издательстве». то ли слишком обленились. В этот момент Никола смотрел на живот, который редактор безуспешно втягивал. Либо за халатность, но вас определили к самому ужасному писателю. И, возможно, мой ответ станет причиной вашего увольнения, которое ваше же начальство никак не могло устроить безвеской на то причины. Так что ещё раз простите, но я говорю вам «нет». «Писать я не буду». Вот теперь Пётр Алексеевич испугался по-настоящему. Все слова метко попали в цель. Прошлым утром он получил настоящий разнос за два неудачных тиража достаточно крупных для неизвестных никому писателей. Шанс на спасение был, но он, конечно, вся вина на понедельнике, оказался тем камнем, что утянет его на дно. Прошу вас, господин Райт, не отвергайте предложение издательства. Во всём вы правы. Вот только ошиблись, подумав, что деньги я не принёс. У меня солидный аванс в 200 рублей, только для того, чтобы вы согласились на очередную книгу о призраках. Но писатель его уже не слушал. Он нервно тёр виски, стараясь отогнать подступающую головную боль. Всё его тело покрывало сыпь мурашек, которые раздражали кожу. Спину пронзила боль, пальцы стали дрожать. Завтра, твёрдо ответил он. «Приходите завтра, обсудим ваши предложения и, может быть, навестим того фотографа. И если история действительно связана с настоящей мистикой, то я обязательно её напишу. Если же снова нарвусь на шарлатана, то простите меня. Обманывать читателя и плодить глупые и суеверные страхи я не хочу». Николас кивнул в знак прощания и вошёл в другую дверь, что вела в спальню ещё меньшим размером, чем кабинет. Времени на проводы нежданного и неприятного гостя совсем не осталось. Ощущения были такие, словно в голову залили раскалённый металл. Лоб писателя поلال жаром, от чего выступила испарина. Его самого била дрожь. Сердце предательски кольнуло и замедлилось после, отозвалось двумя глухими ударами в области желудка и судорожно заколотило. Собственное тело стало тяжёлой ношей. Едва переставляя трясущиеся ноги, Никола подошёл к кровати. Хотел сесть, но сил не хватило, в итоге плюхнулся на живот. Собрав всю волю, он заставил себя перевернуться. Спазм, подобный острию кинжала, вонзился в область паха и метнулся выше, чтобы сжать в кольцо лёгкие. Николас потянулся дрожащей рукой к тумбочке. Там под цветом маленькой свечи лежало спасение, фарфоровая трубка и ампула с жёлтым порошком. При виде нужного вещества острый спазм сменила тянущая к низу боль. Руки действовали самостоятельно. Они на ощупь взяли фарфоровую трубку и амполу, засыпали порошок в небольшое углубление в конце трубки и поднесли к нему свечу. Затянули лишь раз. Обманул себя Николас. Сладкий и горячий дым прошёл сквозь горло, обжигая гортань и осел в лёгких. Наступило облегчение. Эфемерный нож вынул своё лезвие. Цинет в голове сменила перина, и писатель наконец расслабился. Он подтянулся на руках и сел удобнее. Голову запрокинул назад, а глаза закрыл. Теперь, когда туман проклятия отступал, он мог вернуться к мыслям о загадочной фотографии. В целом он слышал о таких явлениях, но относился к ним скептически, потому что зачастую призраком на фото называли световое пятно на снимке, и виной тому непотусторонняя сила, а не умелый фотограф. На этот раз он увидел силуэт девушки. в котором вдовец признал свою покойную супругу. «Возможно ли такое?» «Почему нет?» — подумал Николас. Магниевая вспышка света могла преломиться о неподвижный образ духа и после проявиться на бумаге. Он и сам гонялся за призраком с причудливым световым устройством в надежде поймать его в луч. Правда, ничего не вышло. Где-то на полке в его маленькой комнате хранились остатки электрической свечи, динамо-машины, и телеграфа, ставшие надгробием покойной мечты. Теперь в них нужды не было. Организм пришёл в норму, сердце билось ровно, руки не дрожали, да и мысли не путались. Николас лёг на бок и открыл глаза. В противоположном углу комнаты безмолвно стояла тёмная фигура, с трудом напоминающая девушку. Она смотрела на него одним глазом. Вместо второго зияла ужасная, кровавая по краям дыра. писателя с гростью вздохнул и перевернулся на другой бок. Из письма Петра Алексеевича. Прошу простить меня, моя дорогая Елизавета Марковна, что пишу в непривычное для себя время, а с большим опозданием. Последние дни выдались крайне тяжёлыми. Мало мне было книжного провала моих подопечных авторов, так ещё на мои плечи взвалили неподъёмный груз. Писателя Самодура Никола Сарайта. На первый взгляд он мне показался парнем толковым. Но на деле же я столкнулся с совершенно непредсказуемым типом. Когда нужно говорить серьёзно, он шутит, когда пытаешься воззвать к совести, грубит, а от проблем вообще нос воротит. Слишком избаловали его славой и богатством от первой книги. Признаюсь, его последняя работа, изданная в 1884 году, про французских виноделов и призраков, оказалась не дурна. Но с тех пор минуло 2 года, а этот напыщенный писака не выдал ни главы, ни строчки. Теперь представьте моё возмущение от того, что он отказал мне, и это в тот момент, когда судьба сама подвела его к удивительной теме, теме призрака, пойманного фотоаппаратом. Он просто закрыл дверь перед моим носом и скрылся в своей спальне. Благо с ним живут достойные люди. Меня проводила, а перед этим напоила чаем с мёдом его соседка Настенька прекрасная девушка, чем мне вас напомнила в день нашего знакомства. Правда, она худа, мне, как вы помните, по душе дамы с более пышными формами, но глаза один в один ваши, голубые и влюблённые. Правда, в отличие от вас, ей не повезло. Сдаётся мне, что запал ей в душу этот писатель, чьё будущее мрачнее тучи, так что обязательно отговорю её при следующей нашей встрече. Ночь провёл в ближайшей гостинице. А так как дорожных денег мне не выдали, пришлось экономить. Так что досталась жёсткая койка. Но сомкнуть глаз не смог совсем по другой причине. Никак не выходило из головы то самое фото. С одной стороны, я хоть на верёвские псевписателя и считаю, что тут уважаемый господин нарвался на аферистов. Но с другой стороны, что если это всё в заправду? Такое открытие может совершить настоящую революцию, а люди, чьи сердца съедает тоска, смогут облегчить своё существование. Утром, как вы знаете, я люблю подольше поспать, но вы этот раз я оказался в его квартире раньше солнечных лучей. Встретил меня Савелий, ещё один сосед-писатель. Толковый врач и очень интересный собеседник. Мы с ним успели обменяться собственными версиями касательно того фото. Савелий, как истинный врач, Всячески отрицал существование загробной жизни. Он уверял меня, что мы лишь плоть да кровь, с чем я категорически не согласен. Разве плоть и кровь способны любить и творить? На это способна только душа, а она бессмертна. Когда моему терпению подошёл конец, явился наш гореписатель. Видом своим он походил на пьяницу, и издаётся мне, но о чём провёл как раз за этим занятием? Сколько таких писак я встречал и не сосчитать, все они погибли, думая, что музы и хранятся на дне стакана. Он явился совершенно не готовый к путешествию, одет был в тот же старый костюм, в котором я видел его в прошлый вечер, а свои непослушные волосы не удосужился даже причесать. Слава богу, ему хватило совести извиниться за своё поведение. Я, конечно, поворчал, но не сильно, боялся, что его настроение испортится. и он откажется идти к мистическому фотографу. Вопреки моим ожиданиям, нужное нам место оказалось не в жутком подвале или в мрачном лесу, а в обычной квартире на Думской улице. Правда, квартиру на первом этаже переоборудовали под настоящее фото-отелье. Здесь и комната для ожидания, где мы с Николасом ждали, и главный зал с очень строгой дамой, которая следит, чтобы на фото приходили все согласно списку. Больше всего интереса вызвала комната для фото и кабинет мастера. Так его называть нас попросила строгая дама. Сказала, что это главное правило. А если мы сомневаемся в его мастерстве, то можем покинуть ателье, чтобы не заставлять других ждать. Мы как могли уверили её в том, что ни капли не сомневаемся. И поверьте мне, моя дорогая Елизавета Марковна, когда я наконец познакомился с этим человеком, то наглядно понял, почему его называют мастером.